— Великий Один! — Великий! — легко согласился Олаф. — Великий бог битв и мужской мудрости! Да не спошлет отец богов хоть немного этой самой мудрости твоей долговолосой вершине плеч, имеется в виду голова. Он теперь нисколько не жалел, что раскрыл тайну Эммы. Прищелкивая пальцами и посмеиваясь, олов шел вдоль построек, и, выбежавшая из-за угла Ингрид, едва не столкнулась с ним. — Муж мой! С конем Конунга также что-то не в порядке. — Как? Я ведь говорил этим негодникам, вшивцам, чтобы не задерживались на пастбище в такую погоду. Они задержались как раз из-за глада. Говорят, он отбился от табуна, а когда его нашли, он был весь в поту и горяч, как после долгой пробежки. — И только-то, — Олов перевел дыхание, — добро же, завтра велю всех выпороть, тогда и поразвяжут языки, признаются, кто посмел взять благородного скокуна правителя. Он обнял за плечи свою маленькую жену и зашагал к дому. Что ни говори, а сейчас он был в добром расположении духа. Однако оно мгновенно улетучилось, когда один из пастухов взволнованно сообщил, что к табуну Олафа прибился белый пони госпожи Эммы. В первую минуту Олаф не поверил его словам. Огненно-власая уехала вместе с Торлаугом еще в полдень. Она была под охраной и сейчас должна быть погружена в молитву у себя в келье. Эти неотесанные мужланы чего-то напутали... Однако, когда он увидел пони, взнужденного и под седлом, у него не осталось сомнений. Это была лошадка Эммы. олов узнал даже бронзовую налобную пластину под длинной челкой, которую сам же и выковал. Было отчего не на шутку забеспокоиться. Следует сообщить Роллу, не случилось ли беды. Узнав о происшедшем, Ролла изменился в лице и бросился на конюшню, чтобы осмотреть пони, он весь в мокром или и песке. Может, сбежал от бестолковых монахов и вернулся в старую конюшню? Ведь он прежде принадлежал тебе, олов Скальд не знал, что и думать. На лице Рола вдруг отразился неподдельный испуг. олов никогда еще не видел друга таким. Успокойся, сказал он. Когда прилив окончится, я пошлю лодку в обитель святого Михаила, и мы узнаем, в чем дело. Нет, ждать нельзя. Ролла покачал головой. Она в опасности. Я чувствую это. Чувствуют только вещие женщины, попытался пошутить олов но умолк на полусловие. Глядя в сторону притихшего залива, сердце ничего не подсказывало ему, но он был весьма озадачен. Ролло вдруг стремглав бросился к дому и сорвал с крюка уздечку. Поняв, что он задумал, олов попробовал удержать его. — Не назовешь разумным того, кто мчится напролом. — Мы ничего не можем утверждать. Ты же рискуешь не успеть в монастырь. Хуже того, сбиться с пути в тумане. Но Ролло, оттолкнув его, поспешил к конюшням. — Что взволновало Конунга? Услышал Олаф за спиной негромкий голос Снефрид. Она стояла, опираясь о столбик навеса крыльца. Казалось, подуй легчайший бриз, и ей не удержаться на ногах. Олаф растерянно буркнул, что в усадьбу вернулась оседланная лошадь без бессадницы, и увидел, как Снефрит нахмурилась. Вокруг ее глаз синели круги, волосы растрепались, но сама она была угрожающе спокойна. — Ну и что же? Ответом ей послужил дробный топот копыт. Ролла пронесся мимо, и Олаф успел только крикнуть, чтобы он не сбавлял хода, если хочет достичь горы Монтомп до того, как тропу покроет вода. Снефрид вдруг порывисто шагнул вперед. Ваш разум, помутили тролли. Сейчас в дни равноденствия нет ничего более коварного, чем море. Кто знает, какой новой каверзы ждать от него? Ролла не знает дороги. Ему следовало бы дождаться, пока вода отступит, и тогда... — Говорят же тебе, он обеспокоен, не случилось ли чего с Эммой. Похоже, только теперь до нее дошел смысл происходящего. олов увидел, как меняется ее лицо, рот снефрит исказился. В углах губ легли глубокие складки, придав лицу злое и брезгливое выражение. — Сколько ж ей лет? — спросил себя Скальд. Ему стало не по себе, ибо перед ним стояла совершенно дряхлая женщина, Даже ее светлые волосы, упавшие на глаза, казались седыми космами. Олафа охватила жуть, и он впервые подумал, что Снефрид, видимо, и впрямь колдунья. Снефрид же словно забыла о его существовании. «Уехал», — едва слышно проговорила она. «Что же? Тогда я больше ничего не могу сделать. Он сам избрал свою судьбу». Она стала быстро творить в воздухе знаки рун, но Олаф перехватил ее руку. «Что ты делаешь? Ты закрываешь ему обратный путь!» Будучи скальдом, он неплохо разбирался в рунах. Но с Нефрид до этого уже не было дела. «Пусть лучше умрет вместе с ней! Пусть умрет!» Негромко рыча она стала вырывать у Олафа руки. Обычно с была очень сильной, но сейчас Олаф легко справился с ней. Схватив за кисти, он рывком перебросил финку через плечо, отнес в одну из кладовых и запер снефрит рычала выла всем телом ударяя в дубовую дверь